И снова текучка. Отдать распоряжение коменданту, пусть выдадут оружие добровольцам, пришедшим в замок, из окрестных городов и деревень. Понятно, что эти идут солдаты ненадолго. Угроза отступит, а за нею и они попросятся. Но упрекать их за такие мысли, не знаю, как у кого, а у меня к ним, кроме уважения, Никаких других чувств нет, ведь могли же в лесах отсидеться, да запросто. Однако, несмотря ни на что, пришли сюда. Понимают, что шансов уцелеть ничтожно мало, но пришли же. «Приказываю, чтобы их накормили от пуза и не жмотничали. Вина надо выкатить». у вчерашних крестьян и так немного в жизни удовольствий, но пусть хоть сейчас немного отвлекутся от грустных мыслей о грядущих тяжелых днях. На очередном совещании довожу до всех итоги моих переговоров с Орденом. Не бог весть, какие успехи, но пока ничем другим похвастаться не могу. Уже выходя во двор, спохватываясь, А ведь брата Монрике сегодня не было. Видать, совсем погряз в своих изысканиях. Даже про совещание забыл. Что же он так? Старик ведь нехорошо. Нельзя себя так перенапрягать. Да и спецмонахов сегодня не было. Надо думать, он их чем-то загрузил. Надо будет епископа утрам потеребить на эту тему». Пусть старик слегка поумерит в свое рвенье. Так и до беды недалеко. Вот и день к концу подошел. Вроде бы ничего особенно важного. И тяжелого-то не было. Но спать хочу. Просто сил никаких нет. Решено. Дела по побоку и спим. Минут шестьсот. Оглянувшись по сторонам, Со вздохом урезаю эту цифру вдвое. Больше не дадут. Проснувшись, какое-то время лежу на кровати и пытаюсь собрать воедино все свои растрепанные чувства. Как там сероглазка моя? Добраться до монастыря они еще не успели, тем паче, что едут медленно и не особо торопясь. Хорошо ли ей в пути? Впрочем, рядом с ней монашки, они-то уж не зевнут, в случае чего. Да и сама мирно, как-никак, а целительница с приличным опытом. Так что поводов для волнения вроде бы и нет, а все равно переживаю. Ладно, пора вставать, дела не ждут. Странно, что никто еще не стучит в мою дверь, оповещая об очередных проблемах. во дворе замка кипела повседневная суета усатые капралы гоняли новобранцев объясняя им азы военного дела в одном углу тренировали держать строй в другом показывали приемы защиты от меча слышны были отрывистые команды звенело железо и топали ноги обучаемых словом все пределе один я лодырничаю Ну, ничего, сейчас только перекушу и сызного в ярмо. Прихватив с собою пару импровизированных бутербродов, поднимаюсь наверх. Вхожу в нашу совещательную и оглядываюсь по сторонам. Необычно тихо. Эрлих, какой-то весь насупившийся, молча сидит в кресле, перебирая рукой четки. Вижу обоих спецмонахов. Они тоже какие-то смурные. В углу тихо сидит барон, а у амбразуры прислонился к стене Лексли. Тишина. Никаких разговоров не слышно. Да что тут произошло-то? Полаялись? Не похоже. Утро вам. Чего стряслось-то? И снова все молчат. Наконец, со своего места встает брат Рон и протягивает мне лист бумаги. Это вам, милорд. Что за хрень такая? Королевский указ? Казнить нельзя помиловать? Ультиматум от ордена? Да рано вроде бы. Если ты читаешь эти строки, сын мой, значит, наш эксперимент удался. Мы навеки погубили свою душу. А в твоих руках теперь самое страшное оружие этого мира. Увы, я ничего не могу подсказать, что с ним делать и как остановить распространение этого ужаса. Не знаю, услышит ли Бог мои молитвы и имею ли я право взывать к нему теперь. Но кто, кроме него... Сможет вложить в свою голову те знания Которыми мы не располагаем Скажу о том, чего мы еще не знали Шар Шерна нельзя уничтожить Будучи пропитанным ядом Он приобретает крепость алмаза Шерн не просто яд, нет Это продукт смертельного ужаса И черной магии Он может ждать своего часа очень долго, годы и десятилетия, не теряя своих свойств. Возможно, и больше мы не знаем. Будучи использован единожды, он все еще опасен. Только когда от его губительных эманаций погибнут не менее тысячи человек, он частично утрачивает свою крепость И становится уязвим. Даже оружие серых не в силах нанести ему до этого никаких повреждений. Мы пробовали. Мирно приносила в лабораторию рунный клинок. Что можно сделать с этим ужасом до того, как от него погибнут люди, никто не знает. Теперь это твоя ноша. Орден не имеет воли запасов Шерна, это совершенно точно. До тех пор, пока в наших, а вернее в твоих руках, находятся все три шара, никто и никогда не сумеет получить ни единой порции этого яда. Для этого надо создать новое святилище, сто лет приносить там жертвы, Проводить обряды, и даже после этого, пока не пустить вход один из шаров, сделать следующий не выйдет. Вся сила Шерна отныне заключена в трех порциях. До тех пор, пока ее не выпустят наружу, силу эту просто неоткуда больше взять. Я не стану этого объяснять в письме, но поверь мне, Именно так все и обстоит. Все самое страшное зло этого мира сосредоточено в них и только в них. Нигде в природе его больше не существует. Прощай, сын мой. Прости старого епископа за то, что я не рассказал ничего этого раньше. Ты стал бы меня отговаривать, и мы просто не успели бы. «Не скажу ничего более, хотя и очень бы этого хотел. Я видел тогда многое, хотя и не все успел понять и осмыслить до конца. Извини, но это твой путь, и ты должен пройти его сам». Осторожно кладу бумагу на стол. «Где?» Голос мой изменился настолько, что и сам его еле узнаю где брат манрыке внизу встретилище ордена поворачиваться ко мне братон вас проводить я сам чуть не свернув себе шею на крутых ступенях слетаю вниз на лестница еще одна поворот снова лестница около дверей в лабораторию Стоит сдвоенный пост котов и спецмонахов. Увидев меня, отодвигают тяжелые бревна, припирающие дверь в лабораторию, и приоткрывает ее. У лестницы вниз еще один пост. Те же предосторожности. Факел. Тут светло. Еще горят факелы в подставках. Падает сверху свет. Вниз. На последнем столбе... Я вижу окровавленное тело, спутанные седые волосы. Брат Мандрике? А где второй научный монах? Еще один столб? Вот и он. Факел падает из моих рук и стукается о пол. Гулкое эхо ходит по опустевшему помещению. Здесь, кроме обоих монахов, уже нет... Никаких других тел. Всех уже увезли и тайно похоронили. Черт! В бессильной злобе бью кулаком по основанию столба. Почему? Ну, почему он мне ничего не сказал? Неужели из этой ситуации не было другого выхода? Шорох в проходе. Клинок сам с собою прыгает ко мне в руку. Кто там? Эрлих. В раз постаревший он спускается вниз по лестнице. Я один, сын мой. Зачем это было нужно, ваше Преосвященство? Почему никто его не остановил? Остановить Монрике? Никто из нас не имел над ним власти. Ну так я бы это сделал... этого то он и боялся от тогого ничего и не сказал а как вы об этом узнали манрике оставил письмо для меня положил его на стол в башне вечером а потом ушел сюда все уже спали и никто этого не видел часовой сказал что после него никто наверх не поднимался Тогда он письмо и оставил, а мы нашли его только утром, бросились сюда. Что он сделал? Завершил обряд. Сначала это был брат Иоанн. Потом потом он произвел те же манипуляции над собой. Но, насколько я помню, смерти не должна была быть быстрой. Это... Справедливо для одного инициирующего шара. А их тут было два, Поэтому все пошло гораздо быстрее. Они не мучились долго. Подхожу к центру помещения. Постамент, на нем блюдо, В углублении которого лежат три шипастых шарика. Вытаскиваю клинок. Троекратное знакомое гудение. Клинок почернел аж до рукоятки. Все верно. Передо мной лежит самое страшное оружие этого мира. Ну вот, ты и получил в свои руки мега-дубинку. Доволен? А ты не серый самый наикрутейший парень на деревне. Как там в песне? Лучший в нашем королевстве и на 50 миль в окружности. Пожалуй, что и существенно побольше. Какие уж тут 50 миль. Выйти перед строем ордена. Показать пригоршни шариков и веть из них веревки. При этом никакой решающий мне поперек даже слова не гавкнет. Свои же товарищи сотрут в порошок, Ибо у кого палка, тот и барин. Отвалить им с лордского плеча Десяток бочек с наркотой, Дать денег наемникам, И в моих руках нерассуждающая, Слепо преданная армия. «Здравствуй, герцог дорогой, Я тебя дожидался». Только вот будет эта встреча для него очень даже нерадостной. Да и много еще кому может икнуться. Да, перспектива. А потом? вечной жизни мне никто не обещал. Так что все очень скоро вернется на круги своя. Да и пахнет от такой вот идеи. Словом, нехорошо пахнет. Воняет даже. Нет, не будет серого рыцаря во главе непобедимой армии. А что же тогда будет? Да все то же, что я испланировал раньше. Значит, не судьба герцогу. Заодно с местным королем? Пасть от моего клинка. Поживут еще. Но, надеюсь, не слишком долго. Конечно, герцогский трон куда мягче и удобнее графского. Про королевский вообще молчу. Там, наверное, дрыхнуть хорошо. Тепло и уютно. Но, увы, не светит мне такое удовольствие. И в постели отосплюсь. Там тоже удобнее будет. Оборачиваюсь. Эрлих тоже присел на край ступени.